Глава 3. Андора была красивым миром, пышным и зеленым, с умеренным климатом, участками дикой природы и богатыми городами. Школа руководителей была в предместьях ее столицы Утор. Университетский городок расположился на склонах холмов, зеленых полях и на берегу озера. Земли были окружены стеной под напряжением с наблюдательными башнями и корпускулярным щитом. По периметру подвижные наблюдения осуществляли дроиды. Электрорешетки закрывали окна. Богатые дети обычно привлекали охотников за головами и другие неприятности. Школа хотела не допустить этого. Энакин обернулся на городские здания утра, как только они прошли через КПП службы безопасности. Он чувствовал, будто бы он говорил «до свидания, свободе» и входил в тюрьму. «Хотя храм джедаев и охранялся», Он никогда этого не чувствовал и не видел присутствия охраны. Он только знал, что он в безопасности. Как только они оказались в школе и их распределили по группам и комнатам, начало расти чувство угнетенности. Школа руководителей была как отдельный мир. Больше всего она походила на огромную гостиницу, чем на место для учебы. Она была построена из серого камня с прожилками редких минералов, которые блестели синим и играли на свету. Древесина ценных пород была использована для парт и столов. Каждый студент имел свои собственные маленькие, но роскошные комнатки. Опытные повара готовили еду. Студенты имели разнообразное тренировочное оборудование и пять бассейнов с разными глубинами и температурами. Все было устроено для их комфорта. Это очень отличалось от храма. Храм был и велик, и прост одновременно. Здесь же всюду была роскошь. «Если тело избаловано, сознание свободно для концентрации», сказал им профессор Эродин, как только они его посетили. Он был помощником декана и был назначенным для ориентирования по школе. Он был высок и худ, с узкой головой и четырьмя антеннами, которые дрожали, когда он начинал волноваться. Очевидно, он гордился школой, и его антенны редко прекращали танцевать. Но, несмотря на энтузиазм преподавателя и мерцающие прихожие, Энекин чувствовал, что пульсирующая атмосфера пропитана страхом, она давила на них свинцовой тяжестью. Ты чувствуешь? спросил он Ферруса, когда они направились по своим комнатам. Феррус кивнул. Страх. Энекин попрощался и открыл дверь в свою маленькую, но изящную комнатку. Кушетка была застелена толстым мягким покрывалом, а на длинной полке находились разнообразные учебные и технологические приспособления. Вся эта роскошь была хороша, но очень некомфортна. Он любил простые вещи, а роскошь не скрывала нехватку свободы. Студенты были подчинены строгим инструкциям безопасности. Они не могли оставить комплекс без разрешения. Родители студентов заплатили немаленькое богатство, чтобы гарантировать детскую безопасность. Безопасность была еще усилена, когда исчез Гиллом – Проводились выборочные проверки, и местонахождение студентов должно было быть всегда известно. Дроиды, осуществлявшие подвижные наблюдения, проносились через прихожие. Их камеры наблюдения постоянно осматривались. Все же Янкин знал, что студенты не чувствовали себя здесь в безопасности. Усиленное наблюдение не беспокоило их. Они были только «за». Дети привилегированных они были постоянно на виду. Один из них исчез без предупреждения. Они все чувствовали прохладность из-за отсутствия Гиллома. Ему не хватало сдержанности, но он старался двигаться незаметно по залам, как он ходил в первые дни занятий. Он решил, что его лучшая стратегия будет состоять в том, чтобы как можно дольше скрывать свои способности. Чем более невидимым он был, тем больше у него будет свободы для поисков. Постепенно он начал находить это странным и освобождающим, просто быть другим студентом. С момента его прихода в храм о нем шептались, как об избранном. Другие студенты следили за его продвижением. Некоторые были завистливы, некоторые вежливы, некоторые дружественны, а некоторые полностью избегали его. Но каждый о нем знал. Это было то, от чего он испытывал трудности вначале, но потом привык. Обиван сказал ему, что это была лучшая подготовка к тому, чтобы быть джедаем. Он должен был учиться не обращать внимания на то, что думали и предполагали другие. Он должен был сконцентрироваться на собственном пути. Вокруг него были элитные лидеры завтрашнего дня. Они знали, куда они шли – на позиции власти в галактике, как сенаторы, правители, главы галактических корпораций. Энакин поразился их самоуверенности, их ожиданию, что жизни их будут полны той же самой роскоши и непринужденности, которая была у них начиная с детства. Ночью, один в своей комнате, он пускал странные новые чувства в свое сердце. Зависть. Энникин сидел в большом зале изучения вместе с остальными студентами. Хотя индивидуальные группы были маленькими, один раз в неделю вся школа собиралась для всеобщего информационного состязания. Студенты сидели рядами под позолоченным куполом. Профессор Эродин стоял на репульсорной платформе, управляя голографическим проектором. Вопросы и задания были представлены как голограммы, и студенты отвечали на датападах на своих местах. Как и все столы и стулья в школе, эти сиденья были удобны и комфортабельны. Энакин нажал кнопку и сиденье сконфигурировалось по его телу. Оно раскладывалось и вертелось так, что он не мог повернуть голову, чтобы следовать за голографическими заданиями. Он глянул на задачу наверху, но ждал еще несколько секунд, прежде чем ввести ответ. Было много чего хорошего у джедаев, обучающихся в храме. Но Энкин понимал, любая другая школа после храмовой была довольно простой. Учеба давалась ему легко. Его обучение в храме включало занятия по галактической политике, дипломатии и обширнее изучение языков, системной географии и астрономии. Он слушал занятия в школе руководителей с меньшим вниманием. Он чувствовал себя несколько странно, находясь в элитной школе, но, по крайней мере, он мог поддерживать свои знания на уровне. Над его головой вращалась голограмма системы, в то время как одна из планет была выдвинута на передний план и подсвечена ярко-синим светом. Каждый из миров на переднем плане сопровождался также надписями на родном языке или диалекте. Энакину не нужно было ждать, пока вопрос прозвучит полностью. Он уже узнал систему «Мидрим», Это была планета Риеркия 10. Назовите планету, сказал профессор Эрдин. Эннекин использовал время, отведенное на ответ, для наблюдения за другими студентами, отмечая, кто немедленно ввел ответ, кто смотрел безучастно на систему наверху, кто пробовал прочитать то, что вводил его сосед, а кто шептал ответ другому. После этого он ввел собственный. Наверху высветилась надпись Риеркия 10. Профессор прочитал ее, в то же время наверху появилось число, сколько ответило правильно и сколько неправильно. «Только сорок процентов дали правильный ответ», — сказал Эрдин строго. «Позорно!» Высветилась следующая задача. Энакин заметил, что Ферус ввел ответ, прежде чем вопрос успел появиться. Студент, сидящий рядом с Ферусом, глядел на него с завистью, но датапад Феруса был так повернут, чтобы не было видно, что на нем изображено. Энакин вздохнул. «Даже инкогнито Феррус должен был быть лучшим». Энакин ввел собственный ответ. Посреди комнаты миниатюрная человеческая девочка с темными волосами, затянутыми в толстый узел на затылке, улыбнулась ему, и он улыбнулся ей. «Она была в его группе политической философии, и он уже заметил, насколько заметной она была. Она могла видеть все стороны проблемы и искать ее более глубокое значение». Соревнование заканчивалось. Наконец вопросы прекратились. Профессор Эродин подсчитал ответы на своем датападе и поднял глаза. «И первый студент сегодня...» — высветилась надпись «Феррус Олин». «Я хотел бы поздравить нашего нового студента, Ферруса Олина, за его прекрасный счет. Его время было лучшим. Превосходная работа!» «Спасибо, профессор Эродин, сказал Феррус. Внезапно другая голограмма появилась рядом с именем Феруса. Легкие частицы сформировались в слова, сияя крупнее и более ярко. Сноб. Аудитория взорвалась от смеха. Профессор Эредин поднял глаза и увидел слова. Его взгляд пробежался по аудитории, в то время как его антенны дрожали от негодования. «Кто это сделал? Встаньте сейчас же!» Смех медленно затихал, но движение по аудитории продолжалось. Серьезный взгляд профессора Эродина переходил от студента к студенту, пытаясь спугнуть преступника. Энакин использовал силу, чтобы помочь себе. Он отмечал движения, шепоты, изменения, поеживания. Он ощущал затаенные чувства в комнате, сдерживаемый смех, нервозность, нетерпение, скука, голод, триумф. Его взгляд переметнулся на низкого, потрёпанного человеческого мальчика, который сидел, невинно глядя на профессора Эрдина. Профессор продолжил. «Если я когда-либо узнаю...» Его слова были заглушены мягким звоном. Из скрытых динамиков раздался голос. «Конец состязания! Пять минут до четвертого занятия! Пять минут!» Свободный", сказал профессор Эрдин беспомощно, так как студенты уже поднялись, захватывая свои датапады, и, болтая и толкаясь, пошли к дверям. Энакин направился в сторону коротышки. Его песчаные волосы торчали как щетка, и было легко держать его на виду. Любой, кто мог подключиться к голографическому проектору профессора, чтобы провести розыгрыш, мог бы знать кое-что об обходе системы безопасности. Он отметил, что хотя вокруг него студенты шли в группах или парами, этот мальчик шел один. «Это было совершенное волшебство». — сказал Энакин, попадая в шаг около мальчика. «Что — Что? Мальчик удивленно взглянул в его сторону своими смышленными серыми глазами. — Голограмма. — Ты сделал это? — Энакин махнул рукой. — Не волнуйся, я не скажу. Я впечатлен. Он дружески улыбнулся. — Энакин Скайуокер. Мальчик ответил нерешительно. — Реймит, Отом. — Ну, как ты сделал это? — спросил Энакин. — Все дело в пальцах. Реймит изобразил, будто ввел что-то в датапад и усмехнулся. Его серые глаза вспыхнули. «Легко для гения, мой друг». Они вместе вышли в коридор. Энакин почувствовал раньше, чем увидел, что Феррус пристроился за ними. Реймит повел рукой вокруг себя. «Добро пожаловать в самую удобную тюрьму в галактике. Выглядит не очень, но мы называем это домом». «Ну и как вы здесь развлекаетесь?» спросил Энакин. Реймит пожал плечами. «Я сам себя развлекаю». Шум студентов, с тревогой спешащих к завтраку, заглушил их слова. «Должно быть тяжело со всей этой безопасностью здесь», — заметил Энакин. Он продвигался мягко, пробуя заставить Реймита открыться. Реймит фыркнул. «Безопасность не столь уж безопасна, как об этом говорят эксперты. Есть способы обойти любую систему. Но мне кажется это довольно трудным». — заметил небрежный Энокин. Несколько студентов с любопытством глядели на Энакина, когда проходили мимо. Реймет грубо запихнул свой датапад в карман. — Никто не должен видеть, что ты разговариваешь со мной. Никто со мной не говорит. — А как насчет твоих друзей? — спросил Энокин. Реймит нахмурился. — У меня нет друзей. Он ускорил шаг и исчез в толпе. Феррус подошел к Эннокину. Интересно. — Ты слышал каждое слово? Я кое в чем разобрался благодаря ему. Я тоже. Не темнота. Может быть, просто замешательство? — Он что-то скрывает, — объявил Феррус. — И это может быть что угодно. Это небольшая часть ключа к разгадке. — Это начало старта, — сказал Энакин. Глава четвертая Столовая была облицована панелями комнаты с мягким, расположенным по периметру освещением и толстыми красными занавешенными шторами, которые приглушали звуки и бросали розовые тени на обедающих. Это было похоже на эксклюзивные рестораны, которые Энекин видел на Карусканте. Точно как места он был уверен, в которых студенты привыкли есть. И как и в ресторане, размещение в столовой было подчинено негласному кодексу. Энникину не требовалось много времени, чтобы понять, что лучшие столы стояли под окнами, и его были не рады там видеть. Он не знал, почему большинство студентов относилось к нему прохладно, но он определенно это чувствовал. Когда он собирался куда-нибудь сесть, пустой стул могли оттолкнуть к другому столу, или положить датопад, или груду дюрастиловых подносов на место. Было ясно, что никто не хотел сидеть с ним. В школе была сильна власть элиты и он был отрезан от всех остальных. Тем не менее, Ферус был принят почти немедленно и мог выбирать место, где бы ему сесть. Может быть, так было потому, что он как бы принадлежал к могущественной семье на своей родной планете? Вы можете путешествовать во все концы галактики, и везде будет то же самое. Те, кто наделен властью, не любят ею делиться. Его учитель как-то сказал ему так однажды. В его голосе чувствовалось утомленное смирение. Но иногда оби иван казалось, забывал, что Энкин был рабом. Если кто-нибудь знал о власти, то это был раб. Он знал о голоде и знал об оскорблениях, щелкающих вас по носу тем, что у вас чего-то не было. Он поставил свою миску с ароматным тушеным мясом на пустой стол и сел. Не то, чтобы он нуждался в компании». Джедаю не было плохо быть одному, но внутри было нечто сожженное, нечто глубокое и горячее, которое он надеялся было давно забыто. Он начал есть, испытывая позор и гнев. Было трудно глотать, как будто рот был полон песка. Он залез в карман своей туники и достал маленький гладкий камень. Это был речной камешек, подарок убивана, раньше он принадлежал к Вайгону. Камень был чувствителен к силе, но не поэтому Энакин доставал его во время напряжения. Когда он тер пальцами по его гладкой поверхности, было чувство, что он в состоянии достичь центра спокойствия Квайгона. Он думал о прохладной речной воде, обтекающей его тело, о превращении в рыбу и скольжении в глубокой зеленой реке, а его сознание простиралось еще дальше. Ему и Ферусу пришлось спрятать световые мечи в своих комнатах и камень был единственной связью с его настоящей жизнью. Внезапно рядом с ним плюхнула тарелка. Та самая девочка, которая улыбнулась ему на всеобщем информационном состязании, пододвинула пустой стул ногой с легкостью атлета. Она села и с удовольствием вдохнула пар над своим блюдом. Затем взяла ложку. Янкин быстро задвинул камень под край миски, где его не смогут увидеть. «Ну?» Но... «Действительно ли это богатый опыт, который они обещали тебе в брошюре?» – спросила девочка. «Студенты, которые совершенно пренебрежительно относятся к тебе». Ее карие глаза сверкнули на него. Они были глубоки и теплы, и напоминали ему о другой девочке, более красивой, чем это, фактически королеве. Он имел в виду ту же сообразительность, ту же веру. Это воспоминание больше, чем дружелюбие девочки». Больше, чем речной камень, распустила узел гнева в его животе. Девочка подцепила еду ложкой и отправила ее в рот. — Не волнуйся, это поправимо. — Действительно? — она усмехнулась. — Ты получишь высшее образование. Она притянула ему руку. — Мэрит Дайс. Он пожал ее. — Эннекин Скайвотер. Ты в моей группе по политической философии. Ты не общителен. «Зато ты общительна», — она продолжала есть. «У меня есть представление», — сказала она, пожимая плечами, «что преподаватель считает, как будто бы я слишком умна для собственной пользы, которая не задает много вопросов, так как они не задают. Так или иначе, они не дадут никакому стипендиату хороших рекомендаций». «Почему нет?» — спросил Энакин. Краем глаза он видел, что Реймет присел у стены, Энкин заметил, что Ремит наблюдает, как профессор Эрадин подцеплял вилкой большой кусок ланча. Эрадин должен был патрулировать столовую, но вместо этого он набрал себе полную тарелку еды в буфете. Энкин заметил, что так поступило большинство преподавателей. Он предположил, что пища для студентов была намного лучше той, что давалось преподавателям. «Потому что они дают хорошие рекомендации только элитным студентам», — сказала Марит. Она оторвала кусок хлеба и опустила его в миску, затем откусила. «Ты увидишь, что случается перед окончанием. Приезжают отцы, матери и благотворители, и они делают подарки преподавателям. Я подразумеваю стоящие подарки, как лендспидер. Или билеты на курорт на звездной яхте, что-то типа этого. И внезапно их маленькая дорогуша взлетает на должность сенатского помощника». Она помахала хлебом в воздухе. Реймит внезапно схватил пирог с заварным кремом и быстро вышел из комнаты. Ферус подал сигнал Энакину, затем последовал за Реймитом. Энакину интересно было поговорить с этой девочкой, но он и Феррус согласились держать Реймита под наблюдением. — Очень жаль, — сказал Энокин. Я думаю, мне нужно еще чая. Я отойду на минутку? Марит пожала плечами. Конечно. Энакин надеялся, что он не был груб. Он бросил быстрый взгляд на профессора Эридина, все еще смаковавшего еду, и вышел за дверь. Он увидел Ферруса в конце коридора и поторопился к нему. «Ты упустил его?» «Он вошел в зону ограниченного доступа», — сказал Феррус. Он указал на дверь, которая казалась закрытой, пока Энакин не заметил, что крошечный клин был вставлен между дверью и стеной. Он наклонился, чтобы исследовать его». Это была маленькая гибкая часть транспористила, который был почти невидим. Когда он толкнул за край, дверь приоткрылась, достаточно, чтобы просунуть руку. Он ощупал вокруг внутри и нашел панель управления. Он нажал кнопку, и дверь заскользила в сторону. «Довольно умно», — сказал он. «Это территория преподавателей, поэтому нет сигнала тревоги», — сказал Феррус. «Интересно, что он там делает?» «Давай узнаем». Эннекин прошел вперед. Как только Феррус зашел, он поместил клин на прежнее место и нажал кнопку, чтобы закрыть дверь. Дверь заскользила и почти закрылась. «Что, если нас поймают?» — сказал Феррус. «Нас могут запирать в наших комнатах между занятиями. Как мы тогда будем расследовать?» «Очень просто. Нас не должны поймать», — сказал Энокин. Коридор был пуст. Они беззвучно прошли вперед. Комнаты преподавателей располагались вдоль стен, все они были пусты. Преподаватели были в группах или следили за студентами. В конце коридора была дверь с надписью «Учительская». Она была немного приоткрыта. Энакин заглянул в проем. Реймит держал пирог с заварным кремом во рту, потому что засовывал плоский диск в датапад и затем поместил его в шкаф с табличкой «Эродин». Он закрыл дверь шкафа и сбросил цифровой код на замке. Энакин услышал, как щелкнул замок. Жуя, Реймит начал рассеянно пролистывать некоторые дюрастилы, оставленные в кабинете. Энакин расслабился и вернулся назад к Феррусу. «Так вот, как он проник в голографический тест профессора Эредина, прошептал Энакин. «Он довольно умен. Он, должно быть, украл диск Эредина, когда Эредин обедал». Ферус кивнул. «Он знает, как обойти меры безопасности». Я думаю, что один из нас должен следить за ним. Он находится в двух моих группах. Я сделаю это». Это было логично, но Энакин все еще чувствовал раздражение. По правде, Феррус ведь не посоветовался с ним. Это больше походило на то, как будто он думал вслух. Это было типично для своевольного поведения Феруса, и он еще ожидал, что Энакин без слов будет сотрудничать с ним. Он знал, если бы он сказал об этом убивану, его учитель оставил бы в сторону его чувства и сказал бы, что миссия важнее и что внутренний баланс не может быть достигнут без спокойствия. Все было верно, но Энекин готов держать пари. Когда убиван был под Аваном, он не стал бы иметь дело с такими людьми, как Ферус Олин. Энекин и Ферус быстро вернулись назад в столовую. Они знали, что Реймит вернется тем же путем. Скоро обед закончится. Студенты начали собирать вещи и отправились по группам, когда Энакин вошел в столовую и подошел к своему столу. Мэрит уже ушла. Он сунул пальцы под край своей все еще полной миски. Речного камня на месте не было. Глава пятая. Оби-Ван без примедления отправился в офис Берман Тартури. Сенатор Атандеры был одет в величественные костюмы из тончайшей ткани, сотканной из серебряного и золотых мерцающих шелков. На нем были вышиты яркой темной-красной нитью различные цветы андеры. Вместо стула Берн Тартури сидел на помосте с шикарными подушками. Рабочая поверхность платформы снизу была устроена так, что часть можно было откидывать и облокачиваться на нее во время работы. Тартури был большим человеком с лысой головой и плавной черной бородой. Он взглянул на Убивана, вана, и страдание на его лице было контрастом роскошной среде. «Я наконец-то получил известие от них», — он пододвинул экран Оби-Вана. оби, оби -Ван подошел, чтобы прочесть. «Ваш сын у нас. Ждите дальнейших инструкций». На экране был изображен высокий, мускулистый мальчик, сжимающий пончи вокруг плеч. Его рот был искривлен так, что говорил Оби-Вану о том, что мальчик старался быть храбрым. Обиван чувствовал растущую внутри ярость, но он продолжил спокойным голосом. Немного, чтобы продвинуться вперед, сказал он. Брем опустил голову на руки. Они пытаются мучить меня. Это личная вендета. Я чувствую это. Вы подозреваете кого-то? спросил ОбиВан. Рану Галион, сказал Берм. Я уверен в этом. Она движущая сила тех, кто жаждет свергнуть андерскую систему торговли. Она правительница Лерии, следующей наибольшей планеты в системе Андера. Я знаю ее много лет. Она обезжалостный политик. Она собрала секретную армию и убедила несколько других миров объединить усилия. Сейчас она в Сенате, лоббирует помощь ее интересам. Она утверждает, что система Андерон нуждается в двух представителях в Сенате. Она пытается захватить власть. Она утверждает, что говорит от лица большинства в системе Андерон. Это ложь. Я сенатор Андеры. Она не остановится ни перед чем, чтобы получить то, что она хочет. «Она похитила бы молодого человека?» — спросил Убиван. «Это серьезное обвинение, сенатор». Он холодно глянул на Убивана. «Она серьезный человек. Что для нее правила и законы? Я уверен, что она или ее сторонники ворвались в мой офис и выкрали мои файлы». «Была нарушена безопасность?» — спросил Убиван. «Нет. Но я знаю, что она была здесь». Кто-то был, настаивал Берм. Я говорю вам, у нее мой сын. Что вы собираетесь делать с этим? Голос Берма стал пронзительным. Я здесь, чтобы найти вашего сына, спокойно сказал Убиван. Я подумаю над тем, что вы сказали мне. Бездоказательно ее обвинение приведет нас в никуда. А вы же не хотите подвергать опасности Гиллама? Берм резко откинулся назад на подушке. Конечно, нет. Я не обращался в систему безопасности Карусканта, потому что они несколько тяжелы на расправу. Я знал, что Джедай справится с этим осторожнее. Все просто. Я боюсь за гилома Он думает, что он взрослый. Ему только шестнадцать. Он глядел на экран, и его взгляд смягчился. Я знаю, на что это похоже, сказал Убиван, думая о Бенекине. Мы должны найти его как можно быстрее, сказал Берм. У вас есть враги в сенате, ответил Убиван. Берм покачал головой. В это трудно поверить, сенатор, сказал Убиван. Все политики имеют врагов. Только не я, ответил Берм. О, я полагаю, у меня есть политические разногласия с моими коллегами, но враги я не завожу их. Нам не обязательно заводить врагов, сказал Убиван. Они процветают и без нас. Он чувствовал, что Берм Тартуре не хочет отвечать на вопрос, поэтому он попробовал зайти с другой стороны. «Расскажите мне о системе безопасности в школе руководителей». «Я потребовал отчета от них, включая записи данных той ночи», — сказал Берм. Он достал Голофайл. «Вот отчет». Он нетерпеливо отдал его Убивану. «Возможно, вы сможете найти в нем что-то. Я не смог. Мои лучшие эксперты безопасности проверили его». Я выбрал школу руководителя не только из-за ее репутации, но и из-за ее безопасности. Она конкурирует с лучшими в галактике. Как мог Гиллам просто исчезнуть? Вот что заставляет меня думать, что Рана ответственна за это. В ее распоряжении планетарное казначейство. Она может нанять самую сложную техническую команду в галактике, чтобы взломать систему. Разве не ворвалась она сюда, не поднимая тревоги? Обиван бросил быстрый взгляд на Голофаев в руках. «Кажется, все в порядке. Но наши аналитики в храме пройдутся по нему еще раз. Как часто вы обычно связывались с вашим сыном?» «Почти каждую ночь. Школа дает час общения по вечерам. В остальное время его комлинг отключен Обиван знал это. Студенты были ограничены в использовании устройств коммуникации за исключением часового периода. Это было время, когда он мог поговорить с Энекеном и Феррусом. «Мы очень близки», — продолжил тем временем Берм. «Его мать умерла три года назад». Оби -ван заглянул в отчет службы безопасности. «Здесь сказано, что последний раз вы общались с Гиломом месяц назад». Берм вспыхнул. «В Сенате было много дел, которые требовали моего внимания. Но это не означает, что я далек от своего сына». «У Гиллама есть близкие друзья в школе?» «Конечно, он очень популярен. Как их зовут?» Берн посмотрел на него безучастно. «Дайте подумать. Не припоминаю. Напряжение всего этого дела было настолько велико, что трудно помнить каждую деталь. Как насчет каникул? Где Гиллом проводил их?» «Со мной, конечно. Только если мои обязанности здесь не препятствовали ему присоединиться ко мне». Тогда он проводил каникулы в нашем доме на горе на Андере. «Один?» «Нет, конечно. Там еще находились служащие». Оби -ван кивнул. «У него стала вырисовываться картина одинокого мальчика. Берн, казалось, почувствовал это, потому что быстро добавил. Но он любил приезжать сюда и навещать меня. Он был здесь только месяц назад. Он хочет быть сенатором, как я. Мы очень близки». «Конечно» сказал Убиван. Позвольте мне взять это сообщение с собой. Я буду держать вас в курсе. Я сделаю все, что угодно для моего сына, сказал Берн. — Я ценю это, сенатор Тартури, ответил Убиван. Он полагал, что сенатор искренен. Но он не верил, что Тартури сказал ему все. Сенаторы привыкли скрывать часть правды, чтобы выглядеть в лучшем свете. Это была их природа. Он нуждался в ясном представлении роли сенатора Тартури в Сенате, и он знал, у кого только можно об этом спросить. Оби-Ван попробовал открыть дверь в крошечный офис Тайры Калайдина, но дверь заклинила, и она скользнула в сторону только на несколько сантиметров. «Тайра!» — крикнул он в щель. «Убирайтесь!» — ответил приглушенный голос. «Тайра, это Оби-Ван!» «Оби-Ван, ради звезды не двигайтесь!» Убиван услышал, как что-то рухнуло и застучало. Я уже иду, я уже почти. Дверь медленно открылась отодвигаемой Тайра. Не могли бы вы, он пыхтел, используя силу. Помочь! Обиван прислонился к косяку двери и наблюдал. Я лучше с наслаждением посмотрю. Таря наконец полностью открыл дверь. Он вытер его лоб, где мех свалялся от пота. Счастлив вас развлечь! Спасибо! оби -ван прошел внутрь. Офис Тайра был заполнен пластоидными коробками, переполненными дюрастелыми документами. Еще больше коробок с файлами было сложено у стены. Некоторые из коробок, стоящие у двери, были набиты битком. Что случилось? — Я говорил вам, я найду что-нибудь на Сана — сказал Тайра, перелезая через коробку, чтобы взять голодокумент с засыпанного стола. Я реквизировал все документы в канцелярии Сената, которые затрагивает его собственный мир. Он не мог изолировать все, только свои собственные документы. «Все это?» — спросил недоверчиво Убиван, «Но он был сенатором в течение девяти лет». Тайр с сожалением посмотрел на переполненный офис. «Ну, это потребует времени. Но что я могу сделать для вас, Убиван? Я к вашим услугам, как всегда». Что вы знаете о Берме Тартури? – спросил Обиван. Он поднял руку и использовал силу, чтобы отодвинуть кипы документов, чтобы сесть. Тайра перевел взгляд от непринужденного жеста Убивана назад к двери, с которой он боролся. Его уши дергались, когда он садился. Я уверен, вы могли бы использовать свою силу. Думаю, как бы я сэкономил на горничной. Тем не менее, Тартури – это тот, у кого был похищен сын. Обиван был поражен. Откуда вы знаете? Не было никакого официального сообщения. Тайра улыбнулся. Его маленькие острые зубы блеснули. Почему вы пришли в этот офис? Обиван наклонил голову. Потому что вы слышите все. Что конкретно вы хотите узнать? сказал Тайра. Я знаю много вещей о сенаторе Тартуре. Например, в настоящее время он занят борьбой за свою политическую карьеру. Кто его самый большой враг в Сенате? Спросил Обиван. Вы серьезно? Не знаете? Почему бы я тогда еще пришел? Раздраженно спросил Обиван. Потому что мне нравится разбирать документы. Сана Саура, его самый большой враг, сказал Тайра. Саура? Обиван чувствовал, что его пульс ускорился. тартурий не упоминал о нем. Тайра фыркнул. Он не мог. Они завязли в горьком сражении по перераспределению торговых маршрутов. Типичная сенатская бюрократическая путаница. Но для них это также означает жизнь или смерть. Это означает деньги, выплаты и переизбрание. Сражение сделало их смертельными врагами. Но почему Тартур и не сказал мне об этом. Обиван задавался вопросом. Поскольку сенаторы никогда не признают, что у них есть враги, оби сказал Таро терпеливо, И вы не знаете, что сейчас творится. Это даст их противникам больше власти, если они признаются. Даже когда его сын пропал, Тайра засмеялся, но смех был горьким. Его мать может быть похищена, его жена и его... боевой пес. Он все равно ничего бы вам не сказал. Так, сказал Убиван глубокомысленно, если Берн Тартурий будет отвлечен похищением сына, Саурус может получить щедрую прибыль закончил тайра комитет прямо сейчас находится на заседании если тартури пропустит даже одну встречу саура сможет набрать большинство тайра выпрямился вы думаете что саура может быть вовлечен в похищение саура знает рану галеон спросил обиван лидера оппозиции андерана я так не думаю ответил тайра но если бы он действительно встречался с нею то это должна быть тайна Естественно, он поддержал бы ее усилия в системе Андерон. Это разрушило бы основу власти Тартури. Тайра водил трехсуставным пальцем по груди спецификаций. Нет нужды упоминать, что Галеон получит новые торговые маршруты, если она окажет поддержку Саура. Они оба получат многое от Союза. Таким образом, если Галеон готовила похищение Гиллома Тартуре, Саура мог бы ей помочь, сказал Убиван. Тайро Тайра кивнул. В смысле, враг моего врага – мой друг. Или он сам, возможно, готовил похищение и завербовал ее. Это уже кое-что определенное, на что он способен. Уши Тары взволнованно задергались. Если бы мы смогли найти доказательства, это означало бы конец его карьеры. Я бы засадил его в тюрьму. И у вас были бы ваши файлы. Блокирование раскрытия информации было бы отменено. И мы нашли бы Гилама Тартури, сказал Обиван.